Словарик трудностей языка, которым написана книга «Остров, одетый в Джерси». Атомиум. Смотри, атом. Атом. Греческая. Мельчайшая частица химического элемента, который посвящено одной из крупнейших в Европе сооружений. Атомиум. Оно изображает молекулу железа и достигает высоты 120 метров. Символ города Брюсселя. Дегельментизация. Греческая. Курс лечения, направленный на очищение организма от паразитов. Справедливости ради следует заметить, что не все паразиты вредные. Например, в кишечнике термитов обитают жгутиконосцы, помогающие своим хозяевам переваривать древесину. Если термита избавить от этих паразитов, он попросту погибнет от несварения. Джерси, английская. Автор изучил множество словарей и, наконец, нашел такое определение. Упругая — Мягкое трикотажное полотно, петельного переплетения из различных материалов. Однако, что в честь чего названо, полотно в честь острова или остров в честь полотна, автор так и не понял. Conservation, английская. Охрана природы. Интересно, что природу любят все, но ее сохранению это почему-то не помогает. Conversation, английская. Беседа. То, с чего начинается охрана природы и чем она обычно заканчивается. Полуобезьяны. Русская. Неверно думать, что на одну половину это обезьяны, а на другую какие-то иные животные. Если читатель хочет узнать, как думать верно, он может зайти в просветительский отдел московского зоопарка и там ему объяснят. Просветительский отдел. Русская. Отдел, в котором работают самые светлые сотрудники зоопарка. Автор настоятельно советует читателю при посещении зоопарка обращаться в просветительский отдел. Реинтродукция ⁇ английская. Возвращение животных в среду, где они обитали раньше. Большая проблема реинтродукции в том, что этой среды почти не осталось. Эндемик ⁇ французская. Вид, который обитает только в определенной области и больше нигде. Например, банабо эндемик Демократической Республики Конго. А мы с вами эндемики планеты Земля. Примечание редактора. Джеральд Даррелл уже давно не может отвечать на письма, но описанная Станиславом Востоковым организация продолжает работу. Сегодня она называется Даррелл Conservation Академи. Как и раньше, она предлагает различные курсы для студентов, ученых, смотрителей зоопарков и сотрудников заповедников. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.